Форум Августа Как и форум Юлия, Августов форум обязан своим существованием военной победе. В 42-м году до нашей эры будущий Август, пока что Октавиан, одержал победу над войском республиканцев, во главе которого стояли заговорщики из числа убийц Цезаря. Произошло это возле македонского городка Филиппы. Это в северной Греции, примерно в ста километрах к востоку от города Салоники. Перед победой Октавиан, как водится, пообещал воздвигнуть храм богу войны Марсу, если тот поможет ему отомстить за приемного родителя. А для храма нужно было расчистить место. Таким местом и стал новый форум. Площадка под форум тоже была выкуплена на деньги от военной победы. Какой именно, неизвестно. Историки сообщают, что средств оказалось недостаточно, чтобы купить столько земли, сколько хотел Октавиан. а использовать административный ресурс и отнимать у местных торговцев их лавки он не захотел. Представьте себе современного правителя, обладающего практически неограниченной властью, который проявляет подобную сдержанность. Впрочем, античные историки и тогда отмечали это как особую доблесть. Август, в краткой автобиографии, известной под скромным названием «Деяния божественного Августа», отмечает этот факт. Я построил форум Августа на своей личной земле. К стройматериалам для постройки форума относились придирчиво. По свидетельству пления старшего, лес добывали в ретийских, ныне швейцарских Альпах в самые жаркие дни, чтобы обеспечить высшее качество. Технология оказалась удачной. В 16 веке деревянные балки были найдены в таком состоянии, что их можно было использовать заново. самые жаркие дни года В античности назывались собачьими, потому что к их началу, примерно в середине июля, Сириус, самая яркая звезда в созвездии Большого пса, поднималась над горизонтом одновременно с восходом солнца. В наши дни, из-за так называемого предварения равноденствий, это происходит на две недели позже. Римляне называли Сириус каникула собачка, сука. Отсюда каникулы время летний отдых. Даже сейчас В жаркие дни августа вся Италия вымирает. Закрываются магазины, рестораны, даже церкви. В больших городах не остается почти никого, кроме туристов и обслуживающего их персонала. Когда форум все-таки построили, центральное место на нем занял храм Марса Мстителя – Марс ультор Имелось в виду, что Октавиан под покровительством бога войны отомстил за гибель Юлия Цезаря. Храм стоял в глубине форума, А форум с трех сторон обрамляла огромная стена мауэр Она защищала храм от пожароопасных трущоб нехорошего квартала Субуры. По бокам тянулся двухъярусный портик. На площади Октавиан распорядился поставить статуи всех римских триумфаторов. Ряд начинался легендарным основателем римской нации Энеем, намекая заодно на семейное родство героя-основателя и рода Юлиев, и продолжался до дней самого Августа. На постаменте каждой статуи был высечен послужной список соответствующего героя, то, что в римской терминологии называлось плохо переводимым термином «cursus honorum» – примерно «череда почестей». Август был одним из наименее воинственных римских императоров. То есть при нем-то войны велись, и даже успешно, но сам он лично, в отличие от приемного отца, к этому делу не имел ни таланта, ни пристрастия. Даже то событие, которое, возможно, и дало, наконец, толчок к строительству форума – возвращение римских стандартов некогда потерянных римскими легионами в ходе кровопролитной и проигранной войны с парфянами – было результатом не военной, а дипломатической победы. Тем не менее, его форум стал одной из самых милитаризованных точек города. Юноши впервые облачались там во взрослую тогу – тога Уирилис, что означало в первую очередь готовность идти воевать. Здесь начинался официальный путь римских наместников к месту несения службы, которая тоже по большей части состояла из подавления мятежей и военном надзоре за местными племенами. Сюда же, возвращаясь с победой, римский генерал несли трофеи, подобно тому, как во время Парада Победы в 1945 году советские солдаты бросали нацистские знамена к подножию мавзолея Ленина. А чиновники-цензоры, когда срок их полномочий истекал, забивали на форуме символический гвоздь. Форум, как и все общественные пространства Рима, служил для судебных и религиозных церемоний. Эти две его функции переплетаются в свидетельстве святония, когда как-то раз император Клавдий, правя суд на форуме Августа, соблазнился запахом угощения, которое готовилось в соседнем марсовом храме для солийских жрецов. Он сошел с судейского кресла, поднялся в храм и вместе с ними возлег за трапезу. Биограф, конечно, просто рассказывает анекдот про аутичного императора, чтобы проиллюстрировать свой тезис. До еды и питья был он жаден во всякое время и во всяком месте. Но бытовая картинка при этом возникает совершенно живая. То, что сейчас осталось от форума, не слишком впечатляет. Три беломраморные колонны храма Марса и стена Брандмауэр – вот, собственно, и всё. Еще видны основания ступеней и много разного строительного мусора в виде невнятных обломков колонн, как и повсюду на императорских формах. На Вилле-Медичи, где сейчас французский институт в Риме, это примерно в полутора километра к северу, возле пьяцца Диспания, есть рельеф, где, как считается, изображен фасад храма Марса. А в одной из галерей капиталистских музеев стоит огромная статуя, известная под условным названием «Пир». Может быть, это на самом деле культовая статуя Марса из Августова храма. К форуму Августа можно подойти с другой стороны, там, где в противоположной стене находится единственная сохранившаяся арка – арку Дейпантани. Это на пересечении Виа Баккина, который упирается в стену под прямым углом, и Виа Дитор де Конти, который идет вдоль стены. Эти улицы средневековые. Если сравнить их уровень с уровнем императорских форумов, которые ныне раскопаны более или менее до изначальной отметки, можно увидеть, что за тысячу лет культурный слой поднялся на несколько метров. Даже если бы со стороны Тор-де-Конти арку не перегораживала решетка, прыгнуть оттуда на форум смог бы не всякий. Если стоять к арке лицом, то башня Конти, давшая название улицы, окажется у вас по левую руку. Ее построили по заказу папы Иннокентия XIII для его семьи. до избрания папа звал Салутарио Конти. На рубеже XII и XIII веков. Когда-то это было одно из самых высоких зданий Рима. Чтобы найти материал для облицовки башни, как тогда было принято, разрыли близлежащие руины. А ближе всего, конечно, оказались императорские форумы. Но даже там эти древние камни увидеть нельзя. Еще несколько веков спустя их утащили, чтобы использовать в Порто-Пиа. воротах городской стене. Если пройти чуть дальше, к маленькой площади Грилло, в стене обнаружится еще одна средневековая постройка – штаб-квартира рыцарей-госпитальеров, которые в разные времена назывались, да и сейчас называются также иоаннитами, иерусалимскими, мальтийскими или радосскими рыцарями. Построили ее в XII веке. Сейчас в этом здании хранятся произведения искусства, в том числе артефакты, найденные при раскопках императорских формов.